«Одиссей покидает Итаку». Книга вторая. Часть первая. Критерии отбора. Заснула она поздно, почти под утро, и, ощутив сквозь сомкнутые веки, что в комнате уже светло, успела с досадой подумать, что не стоило поддаваться на Димкины уговоры и ехать с ним на Ленинские горы, возвращаться ночью пешком, да еще и долго стоять в подъезде. Мало ли, что он завтра уезжает. Сегодня тоже будет день, а вот на экзамен теперь придется идти, не выспавшись. И открыла через силу глаза. В комнате было сумрачно, и за окном шел дождь. Сначала она увидела только это, и лишь через секунду поняла, что не лежит в постели, а совершенно одетая стоит у окна, И за окном незнакомый с детства проспект с гудящим многорядным потоком машин и бело-зеленым зданием Рижского вокзала вдали, а какой-то сад или парк, на первом плане густые и мокрые кусты и мокрая трава, а дальше за серой пеленой дождя виднеются высокие массивные глухие стены. Так тоже бывало. Думаешь, что проснулась? А на самом деле сон продолжается. И тут же она окончательно и очень ясно поняла, что никакой это не сон, а самая настоящая, хоть и странная, реальность. Захотела испугаться и не смогла этого сделать. Было только недоумение и словно бы оглушенность от необъяснимого перехода в совсем другую жизнь. Обернувшись, она увидела, что находится в большой и почти пустой комнате. На золотистом с длинным ворсом ковре стоял низкий журнальный столик, возле него два глубоких кресла. И все. Нет, она ошиблась. Всю противоположную стену занимал тускло отсвечивающий, почти незаметный на фоне обоев, экран, как у телевизора, только во много раз больше еще не зная зачем она решила подойти и взглянуть на него поближе идти было неудобно в теле ощущались скованность и слабость словно после долгой болезни еще мешали очень высокие каблуки она таких раньше никогда не носила экран вдруг засветился и с каждым шагом свечение становилось ярче, а когда она подошла вплотную поверхность стекла исчезла. Растворилась, и в образовавшемся проеме она увидела другую комнату. Роскошно, в эклектическом стиле конца прошлого века меблированный кабинет. В стиле хана будущий архитектор разбиралась хорошо и не могла не восхититься сложностью и тщательностью отделки стены потолка, тяжеловесной изящностью мебели. Иллюзия была полной, и только коснувшись рукой холодного стекла, она убедилась, что перед ней все же изображение. А там, в кабинете, заполненном сумеречным тоскливым светом, за массивным письменным столом, на резных львиных лапах, в черном кожаном кресле сидел человек и читал толстую книгу. Лампа под зеленым абажуром освещала часть стола с блестящим кофейником, граненой хрустальной пепельницей, над которой поднималась вверх тонкая неподвижная струйка дыма и лежащим чуть сбоку большим черным револьвером. Поза человека, наклон головы, подсвеченный лампой профиль, показались ей знакомыми, и тут же она узнала его, конечно, это Дмитрий, он же Мичман Дим, как она звала его, по созвучию с именем героя романа Конрада. Они расстались совсем недавно, часа четыре назад, у двери ее квартиры, но как он странно изменился. Лицо покрыто красноватым густым загаром, вместо ленинградской весенней бледности на голове не курсантский ежик, а довольно длинные, выгоревшие на солнце волосы, и другая одежда, не черная форменка, с икорьками на погонах, а оливковая рубашка непривычного покроя. Но дело даже не в этом. Она вдруг поняла, что этот Дмитрий гораздо старше, лет, может быть, на десять, если не больше. Не юноша, а довольно-таки поживший мужчина. Он поднимает голову, смотрит на нее и тоже узнает ее. Не сразу. Постой. Наташа. Это ты, Наташа? Он слабо как-то и растерянно улыбается. Откуда? Как давно я тебя не видел. Почему же давно? Еще сегодня ночью. Он отрицательно качает головой. Давно, Наташа. Я уже начал забывать твое лицо. Да и ты, надо сказать, изменилась. Совсем красавицей стала. И вот только теперь... Она просыпается по-настоящему, до конца, и все понимает. Что действительно прошло очень много лет, что у нее была другая жизнь, в которой много разного случилось, но Дима в той жизни не было. И вспоминает еще одно, самое главное, от отчего ей, наконец, становится по-настоящему жутко.